Дмитрий Нелин. Тульпа Мансер. Книга первая. Текст читает Иван Никонов. Глава первая. Башня сновидений. Горящие стрелы пролетели прямо над моей головой. Я ловко увернулся от брошенного в меня копья, а ударом ноги отбил несущийся прямо в голову топор. Сколько вас тут проклятые недобитки? Судя по всему, небольшой отряд, человек десять. Я подскочил к первому копейщику вплотную и мой кулак устремился в область его шеи. Вихревой удар! Громко крикнул я и повернул кисть в момент соприкосновения с холодной сталью. Огненная сила покинула моё тело и противник, о б ъ я т ы й пламенем, описывая лихо закрученную спираль, отлетел метров на десять. Так тебе и надо, рыцарь недоделанный. Кто следующий? Не стесняйтесь, подходите. Огня у меня еще много, на всех хватит. Второй к о п е й щ и к направил на меня длинное копье с очень странным наконечником. Я услышал характерно нарастающий свистящий звук. Ага, будет стрелять. Это же не совсем копье, а световая винтовка. Ствол совмещен с наконечником, который раскрывается и выпускает длинный желтый луч. Многие серые рыцари вооружены именно такими. По мне, так это оружие глупое и неудобное. Но наши противники часто пользовались подобными к о п ь я м и Ник, назад! Аэлин телепортировалась прямо из гущи мясорубки и моментально прикрыла меня огромным башенным щитом. Это она вовремя, конечно, но все-таки зря. Я бы все равно увернулся. Световой луч ударил прямо в щит, покрытый толстым слоем материала, похожего на зеркальный хром, и отразился в сторону. Но а й л и н успела поймать этот заряд длинным мечом. Пожиратель света легко впитал в себя свет выстрела и загорелся зеленым пламенем. На холме стояли лучники, но они не принадлежали к серым рыцарям, а были сами по себе. Они ввязались в бой совершенно случайно и теперь обстреливали всех подряд, и наш отряд игроков, и монстров, и серых рыцарей. Робин Гуда недоделанные. Битва за обсерваторию на горе накалялась. Мы с Эйлин вновь были вместе, а ребята, которые пошли с нами, остались сражаться со странными монстрами, похожими на кактусы. Получай! Девушка взмахнула клинком и пожиратель света выстрелил в к о п е й щ и к а изумрудным сгустком энергии. Тот не успел перезарядиться и попытался увернуться, но доспехи ему помешали. Послышался резкий хлопок. Рыцарь исчез, оставив после себя лишь лужу светящейся алой крови и бесполезное копье. Защит Айлин прикрыла меня вновь и вовремя. Очередной залп горящих стрел накрыл нас, и на этот раз лучники целили случше. ь Ты не ранена? – спросил я девушку, выскакивая из под чита, потому что нам навстречу бежал серый б е р с е р к в шлеме с круто закрученными вниз бараньими рогами. Это он чуть ранее кинул в меня топор, но ведь у него их еще много, если вообще не бесконечное количество. Все в порядке, щит надежно прикрывает меня от атак, – ответила девушка. Рыцарь, стоявший напротив меня, оказался настоящим гигантом – метра по два с половиной точно, а ведь и я не к о р о т ы ш к а В каждой руке этот монстр держал увесистый л а б р и с Дай мне убить его, – вызвалась Айлин, но я выставил вперед руку, сдерживая девушку. Сам справлюсь. С таким большим противником мне еще биться не приходилось. Здоровенный черт. Я сосредоточился и представил, как пламя охватывает мои кулаки. Пусть все знают меня как горящего Ника. Никакого оружия, кроме огненных перчаток, похожих на к а с т е т ы у меня больше нет. Никакой магии я не пользуюсь, прекрасно понимая всю ее бесполезность и ограниченность. Пока м а г будет придумывать свои молнии, шарики стеночки, я уже разнесу его в клочья серией быстрых атак. Да, я сражаюсь совсем недавно, но уже многое для меня стало ясным. Мы не в настоящем мире, это всего лишь сон. Здесь работают другие законы. Мои мысли должны быть быстрее, чем воображение противника. Только так можно победить. Давай. Подзадорил я вражину и б е р с е р к издал вопль полный ярости. Да, это какой-то новый класс рыцарей. Пока я встречал только копейщиков, мечников, щитоносцев, лучников, всадников, а этот вот совершенно иной. В меня снова полетел топор, а за ним и еще один. Нет времени играть с этим болваном. Серые рыцари пришли в обсерваторию не просто так. Они хотели помешать мне и другим игрокам. Там хранится что-то ценное, недаром же столько охраны на подходе к ней. Сейчас наши ребята стараются прорваться ближе к входу, но странные стражи, похожие на ожившие растения и стреляющие колючками, не дают им этого сделать. Элин, вернись к ним, попросил я, уворачиваясь от обоих топоров и вставая в низкую стойку для смертельного огненного рывка. Но Ник, возмутилась девушка. Я прошу тебя, это не приказ. Да, ей нельзя приказывать. Для нее любая фраза, высказанная в приказном тоне, как красная тряпка. Да, конечно, Айлин выполнит просьбу, но потом меня ждет такой жуткий разбор полетов, что лучше бы я молчал. Кто прикроет тебя от лучников? Тогда займись ими, пожалуйста, попросил я и почувствовал, как вокруг меня разгорается пламя. Я плохо контролирую эту стихию, но пока она у меня самая эффективная. Никакие эксперименты с водой, воздухом или землей не давались мне лучше, чем с огнем. Мой противник напрягся, метнул еще три топора. Да, все как я и думал. Они просто генерятся у него на поясе. Он так может долго стоять на одном месте, не рискуя попасть под удар моего огненного кулака, который в миг отправит его к границе снов. Однако для таких ублюдков, любящих дальний бой, у меня п р и п а с е н замечательный сюрприз. На левой перчатке, обмотанной тонкой, но чрезвычайно прочной цепью, есть спрятанный кунай. Я могу метать его как отдельно, так и совмещать с цепочкой, чтобы притягивать врагов к себе. Конечно, это не я придумал, а просто спер идею из одного известного компьютерного файтинга. И самое забавное, что этот прием работает, но обычно только один раз. Второй раз на него противника уже не поймаешь. Берсерк не торопился вступать в рукопашную, увидев, что я уже готовлюсь к решающему прыжку. Поэтому он отскочил назад и кинул в меня очередной топор. Ха, попался! Я метнул кунай точно в рукоятку топора и покрепче схватился за цепь. Конечно, в реальной жизни такой фокус не сработал бы, хотя бы из-за инерции и силы тяжести. Но в этой игре я и не такое вытворял. В итоге у меня получился л а б р и с на длинной цепочке. Я размахнулся и отправил топор обратно. Рыцарь не ожидал подобного ф и н т а с моей стороны и застыл от удивления. Топор вошел ему точно в грудь, а затем я дернул цеп со всей силы на себя, лети к папочке. Сам я уже прыгнул вперед, собирая энергию в мощный удар. Огненное ядро! – прокричал я, представляя, как мой кулак увеличивается в размерах, а на косте т е появляются толстые шипы. Мы столкнулись с берсерком прямо в полете. Кулак вошел ему точно в челюсть и подбросил высоко вверх. Я вновь дернул цепь, но уже вниз и встретил падающего врага мощным ударом ноги с разворота. Ха, отлично! Рыцарь отлетел в сторону, куски его доспеха уже валялись на земле. Сам он тяжело дышал и не двигался. Берсерк побледнел, а затем исчез. п р о с н у л с я наверное, гад такой. Не время радоваться очередной легкой победе. Я вернул кунай в руку, сжал его покрепче и побежал к Айлин. Вы, я не умею телепортироваться, как она. Не получается у меня это. Сколько раз я не представлял себе, что вот стою тут, а теперь появляюсь там. Ничего. Это примерно как с молниями работать. Тоже не выходит. Кривые, неуправляемые, лупят куда не попадя. А ведь я постоянно тренируюсь с ними. Айлин, ты где? На холме уже лежало несколько изрубленных тел. Они медленно растворялись в густой траве, а моя напарница лихо махалась на мечах с высоким брюнетом вооруженным парой катан. Да, этот мужик немного выделяется среди своих товарищей. Темные очки скрывают белые глаза без рачков. Деловой серый костюм двойка, белые ботинки. Я таких уже встречал. Это командир ударных отрядов серых рыцарей. В бою они гораздо опаснее, чем их подчиненные, но до конца они не дерутся никогда. Вот и сейчас мужик просто отбивается от атак, а сам постоянно отступает. Оставь его, крикнул я. Он все равно сбежит. Нам нужно вернуться к нашим. У них там засада с кактусами. Нет, гордо ответила Айлин, когда я уже оказался рядом с ними, от меня никто не уйдет просто так. Да, это у нее такой характер. Я сам его придумал: неуступчивая, гордая, верная, идущая до победного конца. О такой боевой подруге я мог только мечтать. Катаны завертелись в безумном вихре, но я ринулся вперед. Мои перчатки они все равно не пробьют, а вот брешь в обороне я сейчас и открою. Я схватил один из мечей прямо за лезвие и довольно улыбнулся. Конец тебе, безызвестный командир, готовься к поражению. Но противник был не дурак. Он тут же отпустил меч, пнул меня в грудь д а с т о й силой, что я не устоял на ногах и повалился назад. В тот же самый момент длинный меч Айлин пронзил брюнета насквозь и белая рубашка обогрелась яркой кровью. Девушка одним движением увела лезвие вверх, растекая противника от груди до шеи. Все, этот бой окончен. Откуда только берутся эти придурки, а? Вставай, Ник. Айлин спрятала щит и протянула мне руку. Еще чего? Нахмурился я. Сам стану. Я просто отвлек его внимание, а ты протупила. Ну извините, я больше за тебя переживала. Я поднялся с земли и недовольно нахмурился, как будто первый раз деремся. Заметил я, ты же знаешь, что я атакую, ты прикрываешь. Я бы этого идиота и в одиночку уделал. Хорошо, в следующий раз я не буду тебе мешать, бейся со всеми сам. Гордо ответила красавица и опустила, забрала своего шлема. Обиделась. Это у нее в последнее время часто случается, дуется и з з а всяких пустяков. Ладно, проснемся, я с ней еще поговорю. Не будет же она меня игнорировать в конце-то концов. Запросто смогу. Глухо ответила Айлин, сквозь решетчатое забрала. Извини, я забываю, что ты умеешь читать мои мысли, сказал я. Давай вернемся и поможем ребятам. Судя по всему, у них настоящие проблемы с теми мобами. Это не игра, Ник, возразила девушка, и мы побежали с холма вниз. Сколько раз тебе это можно повторять? А что это, другой мир? Тогда откуда здесь мобы и другие игроки? Это самая настоящая игра. У меня пока нет ответов на твои вопросы, но я четко знаю, что это просто другой уровень сновидения. Б-б-б, поддразнил я ее. Ты слишком многое помнишь из моей памяти. А как же, и в отличие от тебя я лучше соображаю. Тебе лишь бы кулаками помахать по поводу и без. Даже если кто-то не хочет драки, ты все равно его вынудишь. Я тренируюсь. Не согласился я. Не на б о л в а н ч и к а х же в собственном сне качаться, они скучные. Но некоторые из них запросто могут навалять тебе. Только если я их такими придумаю, мне так неинтересно. Мы продолжали спорить на бегу, а затем сходу врезались в самую гущу сражения. Да, наш маленький, но гордый отряд изрядно поредел. Из шести игроков осталось всего трое, остальные уже проснулись, наверное. Монстры только отдаленно походили на кактусы. Это были зеленые, покрытые шерстью создания с длинными шипами по всей поверхности тела. Интересно, как они спариваются с такими-то иглами. У них даже на п у з е они растут. У тебя все мысли только о сексе. Айлин перехватила меч в двуручный хват и принялась рубить направо и налево. Нет, не правда. Прямо сейчас я думаю о том, что нужно заказать пиццу. Прямо сюда? Завтра, как проснусь. Ты забыл? У тебя же деньги кончились. Черт. И точно, вчера ведь последние триста рублей положил на счет мобильного телефона для связи с цивилизованным миром. Не видать мне пиццы, как прекрасной жизни в л о н т о м у монстру. Я буквально ворвался в него с разбегу, закованная в стальной ботинок нога легко пробила упругую но податливую кожу живота, а кулаки уже месили противника без какой-либо жалости. В этот момент у меня словно что-то выключалось в голове. Я не мог ни о чем думать, просто отдавался каким-то звериным инстинктам, которых мне так не хватало в реальной жизни. Да, здесь я отрываюсь на полную катушку. Черт, я застрял. Нога запуталась во внутренностях, что ли? Кто-то ударил меня шипастой лапой слева, и я отлетел назад. В оголенной груди остался кривой черный шип. Фигня! Я вырвал его и рывком встал на ноги. Быстро огляделся по сторонам. А э л и н успешно шинкует кактусы, будто собирается из них сделать салат, а вот другие ребята что-то подвыдохлись. Все, я устал, сказал лысый паренек лет двадцати, опуская широкий китайский меч. Сил больше нет. Не сдавайся, крикнул я ему. Это же обсерватория, внутри нас ждет награда. Не могу, ответил он и исчез. Слабак, вот же угораздило меня с какими-то нубами в пати собраться. А ведь поначалу все было нормально, встретились как обычно на заднем дворе м н о г о э т а ж к и поболтали, выбрали цели, погнали сюда кто на чем. Да мы бы и победили, если бы не вмешались серые абсосы, будь они неладные. Всегда встревают не вовремя. В прошлые разы они тоже все обламывали. Теперь мы сами до обсерватории не доберемся. Нас мало, а бой с рыцарями меня немного умотал. Ну замочу я еще десяток кактусов, а дальше то что? Так что делать? Отступать? Прорываемся, э л и н крикнул я и врезав по еще одной шипастой морде с ноги, бросился вперед. Драться с этими чудиками можно хоть всю ночь, они все равно прибегут новые. Будто генерятся где-то рядом. Может быть, у них гнездо есть какое-то и его нужно было предварительно взорвать. Айлин говорит, что это не игра, но ну, ну, еще какая игра. с т р а н н а я местами тупая, но игра. Никаких квестгиверов тут нет, все просто бегают, приключаются, дерутся, лупят мобов. Смысл нужно искать самому. Я вот просто качаю свои боевые навыки. Мне интересно достичь собственного предела, хотя я уверен, что его просто не существует. Я разметал по сторонам парочку кактусов мощными пинками и вырвался за кольцо нападающих. Айлин уже была рядом. Мы неслись как сумасшедшие прямо вперед к белеющей среди тумана башне. Если честно, я не знал, что это такое на самом деле. Это было высокое строение с круглым куполом на самом верху. Я не встречал раньше такой архитектуры, поэтому про себя крестил ее обсерваторией. Но это могла быть и не она, конечно. Одно я знал точно: ее хорошо охраняют. А раз так, то я обязательно должен выяснить, что за секреты находятся за ее закрытыми дверями. Мы сюда уже в третий раз идем и чувствую, что этот забег вновь будет безуспешным. То не успеваем и у меня срабатывает будильник, то монстров слишком много, то серый припрутся, что им вообще нужно от нас. Но сегодня мы молодцы, прорвались даже дальше обычного. Вот она заветная башня. Конечно, могучие двери заперты. Я оглянулся. Все, нашим товарищам каюк размотали их. Ну ничего, как нибудь в следующий раз. Я даже не знал их имен, просто случайные подельники. Все как в игре, встретились и побежали. Я пнул под верям со всей дури, но они даже не скрипнули, словно по камню заехал. Нужно искать другой вход, сказала Айлин. Да, согласен, только вот у нас нет на это времени. Кактусы уже дышат нам в затылок. Я был прав. Монстры, разделавшись с другими игроками, уже обратили свое внимание на нас. Они грозно рычали, издавали протяжные гортанные звуки и бежали к нам, махая деревянными дубинками. Колючие приматы, одним словом. Мы решили обойти башню слева в попытке найти окошко или другую дверь, но все было т щ е т н о Смотри, Ник. Айлин указала вверх. Там есть открытое окно. Полетели? Не выйдет. С грустью в голосе сказал я. Ты же знаешь, что я не умею этого делать. Не выходят у меня полеты, как и плавание, просто барахтуюсь в воздухе. Машу руками, ногами, а лететь все равно не получается. Конечно, это смотрится дико смешно. Со всех сторон уже подбегали кактусы. Что же, вот он наш последний бой на сегодня. Я точно успею порвать в клочья еще штук пять-шесть, а Элины с т р е б и т не меньше десятка. Но дальше наших сил не хватит. Запас энергии маловат у нас, конечно, а тратить суперсилу на этих чуриков не хочется. Нужно качаться. Я встал в боевую стойку и мои перчатки снова вспыхнули алым огнем. Не дури, Ник. сказала девушка и схватив меня за полосатый шарф, который я всегда ношу на шее, рванула вверх. Просто взлетела, как ракета. У нее все получается лучше, чем у меня. Вот зачем я ее создавал. Открытое окно башни было на уровне девятого этажа, если не десятого. Снизу раздался недовольный вой придурковатых мобов, в догонку полетели дубины. Вжух и мы уже сидим на широком подоконнике. Это что же получается? Те, кто умеет летать, вообще не испытывают проблем с кактусами, что ли? Вот именно, ответила Айлин. Тебе нужно учиться летать. Следующие ночи вместо очередной попытки прорваться куда-либо или набить кому-нибудь морду, будешь прыгать с небоскребов своей песочнице. Еще чего? хмыкнул я. И меня чуть не з а д у ш и л а между прочим. Хорошо, что у тебя был этот шарф, иначе мне бы пришлось схватить тебя за волосы, а это очень больно. Я бы тебе не позволил. От шарфа отстань, его мне отец подарил. Да, прощальный подарок на твое шестилетие. Я помню это. Черт с ним! Смотри, тут широченная лестница. с п и р а л и видно, я не слепая, если что. Ну что, пойдем? Мы спрыгнули с подоконника и оказались на высоких мраморных ступеньках. Решено было идти вверх, но уже через несколько минут я понял, что ничего не меняется. Мы снова оказались у открытого окна. Это ловушка сознания. Все равно куда ты идешь, вверх или вниз, ты один ф и г оказываешься в той же точке. Пространственная петля. Я уже натыкался на такой один раз в подвалах своей школы, и тогда просто проснулся. В этот же раз нам поможет только выход в окно, или нет? Мы должны пройти сквозь стену, сказала Айлин. Я знаю, что ты не любишь этого делать, но деваться некуда. Я уже чувствую, что скоро зазвонит будильник и начнется обход, так что соберись. Я пошла. Девушка щелкнула пальцами, и тяжелые доспехи исчезли. Она стояла в одном легком белом платьице, и ветер развевал ее длинные белоснежные волосы. Да погоди ты! Но Элин уже сделала шаг и исчезла в каменной кладке стены. Черт, зачем она так делает? Могла бы взять меня за руку и рывком протащить, но нет, она хочет, чтобы я сам пробился сквозь эту стену. Наверное, таким образом она пытается меня научить этому нехитрому трюку. Ладно, как там было в книжках умных сказано, представьте, что нет никакой стены. Представил, но она никуда не делась, только цвет чуток и з м е н и л а с белого на серый, чтобы показать свою нарочитую неприступность. Ладно, не помогают мне такие представления, буду прорываться сбоем. Если не можешь пройти сквозь стену, сломай ее. Этот закон и в нашем мире работает. Я разбежался от подоконника и с громким криком ки я влетел в стену. Кирпичи стали полупрозрачными, и я тут же ощутил их холод. Вокруг было темно, я же внутри стены, но где-то брезжит яркий голубой свет. Что это? О нет! Я стал терять концентрацию, и кирпичи вокруг меня снова начали обретать плотность. Я окажусь замурованным внутри башни. Отличная перспектива. Ничего не скажешь. Я рванулся вперед и вытянул руку. Айлин, вытащи меня отсюда. А волшебное слово. Пожалуйста. Протянул я, чувствуя, что начинаю барахтаться в камнях, как в желе. Тото -то же. Крепкая рука схватила мою ладонь и вырвала меня целиком из стены. Завтра помимо полетов будешь учиться и с к в о з ь с т е н ы ходить. Да фигня, она редко нам нужна, только энергию на это тратить. Стоп, где мы? Что за зал? Почему тут так пусто? Мы оказались посреди круглой комнаты без окон или дверей, не стояло никаких стульев или столов, на стенах не висели картины. Тут было абсолютно пусто, будто кто-то собирался сделать ремонт, но забыл и остановился в самом начале работ. И куда дальше? – спросила Айлин. «Э, э Не знаю, я растерянно озирался по сторонам. Я думал, что тут должно быть нечто особенное, раз это место так хорошо охраняет, но как видишь, тут просто ничего нет – это обманка. Да, ты не любишь, когда тебя обманывают. Ненавижу просто, но ведь так не должно быть. Зачем другие игроки так стремятся к этой башне? Почему рыцари пытались нам помешать? Может быть, дело в банальном не знании? Айлин сотворила себе небольшой стульчик, села на него и стала расчесывать волосы каменным гребнем. Это я его ей подарил, малахитовый, мой подарок ей пришелся по вкусу. Понапридумывали себе, чёрт знает что, и носятся с этим. продолжила девушка, а это все иллюзия, пустота. Да так не бывает. Кто-то же построил эту башню, поставил охрану, неспроста же это все. Ну, может быть, тут было что-то раньше, а потом это забрали. А как тусы и не в курсе, что предмет уже украден? Это как охранять пустой ангар, что неправдоподобно звучит. Не знаю, признался я. Ерунда какая-то. Ненавижу такие дурацкие игры. Я со злостью ударил ногой по полу. Послышалось низкое гудение. Это еще что такое, а? Тысяча чертей! Пол под нашими ногами исчез, и мы вместе со стулом полетели вниз. Там внизу горел голубой свет, и я чувствовал, что он дает мне приток новых сил. Это источник света, да? Наверное, ответила мне Айлин, хватая меня за руку и прижимая к себе. Я с м у т и л с я потому что мы таких близких контактов никогда себе не позволяли. Мне всего шестнадцать лет, а Эйлин около двадцати пяти. Мне двадцать шесть, поправила девушка, но и это было неправдой. На самом деле ей всего три месяца. Она тульпа, и я создал ее, чтобы она помогала мне исследовать мир сновидений, в который меня выбивает почти каждую ночь. Эйлин. Я все знаю, Ник. Держись, мы разобьемся об это пламя вместе. В ушах свистел ветер, голубые языки огня взметались прямо рядом с нами, но я не чувствовал никакого жара, только какое-то странное чувство удовлетворения растекалось по всему моему телу. Я прижался к Элин покрепче и положил руку ей на талию. Совсем что ли? спросила она и тут же оттолкнула меня. Я схватился за ее руку, но она резко разжала пальцы, и я полетел вниз уже в одиночестве. Тульпа исчезла, бросила меня. Черт, она у меня с характером, конечно, но это я сам виноват, сам такую создал, а она потом еще давай меняться. Все, я распростер руки, перевернулся на живот и рухнул прямо в голубое пламя. Не понимая, что происходит, я стал дергаться и мять руками окружающее пространство, которое внезапно стало мягким на ощупь. Лишь затем до меня дошло, что я проснулся и изо всех сил сжимаю одеяло. Я вернулся. В палате еще темно. До утреннего обхода еще десять минут, но я уже открыл глаза. Скоро придет медсестра и принесет мне утку. Сам я увы пока не ходок. Всё из-за глупой аварии и серьёзной травмы, из-за которой я прикован к чёртовой кровати уже почти три месяца. Но я отчаянно верил, что скоро это всё закончится, я обязательно встану на ноги, иначе просто не может быть. За три месяца до этого.